«Не один? Маршал решил, что тебе пора привыкать к зрителю». Джизель нахмурился и отозвался. «Странно, что это нужно кому-то сейчас, когда впереди война. Ты будешь удивлен, но борьба, фехтование и прочие военные искусства сейчас пользуются огромным успехом. Люди носят шпаги, даже те, кто ни разу не вытаскивал их из ножен. Всех просто в дрожь бросает при мысли о предстоящем турнире. Поверь мне». Они вошли в залитый ярким светом двор... И Джизель заморгал. Вдоль стены был наспех сооружен помост со скамьями, заполненными зрителями. Там собралось человек 60, если не больше. «А вот и он!» – крикнул маршал Ворус. По рядам пронесся шелест вежливых аплодисментов. Джизель осознал, что широко улыбается. Среди публики находились несколько очень значительных людей. Он заметил верховного судью Моровию. Тот поглаживал свою длинную бороду. Недалеко от него со слегка скучающим видом сидел лорд Ишер. Сам кронпринц Ладислав развалился в переднем ряду, сверкая рубашкой из паутинно тонкой кольчуги и восторженно хлопая в ладоши. Людям, расположившимся на скамьях позади него, приходилось отклоняться в стороны, чтобы выглянуть из замотающегося пышного плюмажа на великолепной шляпе принца. Ворус вручил Джизаль его клинки, по-прежнему сияя улыбкой. «Только попробуй осрамить меня!» – прошипел он тихо. Джизаль нервно кашлянул, поднял голову и взглянул на ряды охваченных предвкушением людей. Его сердце дрогнуло. Из толпы на него насмешливо оскалилась беззубая улыбка инквизитора Глокты. А в следующем ряду сидела Арди Вест. Выражение ее лица совсем не походило на то, что он воображал в своих грезах. Одновременно сердитое, укоряющее и просто скучающая. Он отвел взгляд и уставился на противоположную стену, в душе проклиная себя за трусость. «Похоже, сегодня он не в силах ни на кого смотреть». «Поединок с полузаточенными клинками!» – провозгласил лорд-маршал. «До трех касаний!» Вест уже вытащил шпаги и шел в сторону круга, размеченного мелом на аккуратно постриженной траве. Сердце Джизаля бешено колотилось, пока он неуклюже вытаскивал клинки из ножен и чувствовал, что все взоры направлены на него. Осторожно ступая по траве, он приблизился к своей отметке напротив Веста. Майор поднял оружие. Джизаль последовал его примеру. Они замерли друг напротив друга. «Начинайте!» — крикнул рус. Очень скоро стало ясно, что Вест не намерен поддаваться. Он ринулся вперед с яростью, превосходившей его обычный напор, и обрушил на Джизеля град резких выпадов. Клинки скрестились и зазвенели. Капитан немного уступил, по-прежнему чувствуя себя неловко под ожидающими взглядами публики, среди которой находились такие важные персоны. Но к тому времени, когда Вест оттеснил его к самому краю круга, нервозность уменьшилась, а опыт тренировок стал брать свое. Джизаль увернулся от выпада Веста и получил пространство для маневра. Ныряя и пританцовывая, избегая ловушек, он стремительно парировал несколько ударов. Люди словно исчезли, и даже Арди он больше не видел. Шпаги двигались сами по себе, вперед и назад, вверх и вниз. Джизаль мог даже не смотреть на них. Но он видел, как мечется взгляд Веста, пытающегося уследить за рапирами и за движениями ног противника, чтобы угадать его намерение. Джизаль почувствовал приближение атаки еще до того, как майор перешел в наступление. Луфар сделал ложный выпад в одну сторону, потом повернулся в другую и плавно скользнул за спину Веста, ринувшегося вперед. Теперь оставалось лишь легким пинком выпихнуть противника из круга. «Касание!» – провозгласил маршал Ворус. Майор распластался по земле лицом вниз. По толпе пробежала рябь с мешков. «Касание в области зада!» – загоготал кронпринц. Его плюмаж ходил ходуном от веселья. «Один ноль в пользу капитана Луфара!» Вес совсем не казался грозным теперь, когда лежал лицом в грязи. Джизаль отвесил публике легкий полупоклон и, выпрямляясь, рискнул послать улыбку Арди. Но он с разочарованием обнаружил, что девушка даже не смотрит в его сторону. Она глядела на барахтавшегося в пыли брата, и на лице ее проступала незаметная жестокая усмешка. Вест медленно поднялся на ноги. Хорошее касание. он сквозь стиснутые зубы, снова вступая в круг. Джизаль занял позицию, с трудом подавив улыбку. «Начинайте!» — крикнул Ворус. Вест снова рьяно ринулся в бой, но Джизаль уже разогрелся. Приглушенное обормотание толпы омывало его, и он как будто танцевал с клинком, прыгая с стороны в сторону и уходя от ударов. Он стал делать причудливые взмахи, рощерки шпагой, и публика охала при виде того, как эффектно он отбивает атаки Веста. Никогда еще Джизаль не фехтовал так хорошо, никогда не двигался так плавно. Противник, превосходивший его по росту, уже начал уставать, его выпады стали менее резкими. Вот длинные клинки с лязгом сомкнулись. С силой, вывернув правое запястье, Джизель вырвал оружие из пальцев Веста, шагнул вперед и хлестнул майора левым клинком. Вест сморщился, выронил короткую шпагу и отпрыгнул, схватившись за предплечье. Несколько капель крови прострочили землю. «Два ноль!» — объявил Ворус. Кронпринц вскочил на ноги, шляпа слетела с его головы. В такой восторг он пришел при виде крови. «Превосходно!» — завопил он. «Великолепно!» Другие вслед за ним тоже повскакивали с места и громко зааплодировали. Джизаль нежился в лучах одобрения. На его лице цвела широкая улыбка. Каждый мускул вибрировал от счастья. Теперь он понимал, ради чего так долго тренировался. «Отличный бой, Джизаль», – пробурчал Вест. По его предплечью стекала струйка крови. «Ты стал слишком хорош для меня».